исследование в области психической энергии. 12 декабря 34 -го. Также никто не станет отрицать, что нужны институты психических исследований. Но как обстоит дело исследований в них сейчас, они ничего нового не могут дать. И хотя общество психических исследований было основано уже в 1882 году, но в большинстве случаев Все оспариваемые феномены 1882 года остаются почти такими же и в наше время. У нас имеются книги по всем этим отраслям науки, и если вы прочтете последнюю сводку всего ими достигнутого, то вы увидите, что они зашли в тупик. Мы знаем одного выдающегося ученого-профессора стоящего во главе одного из обществ психических исследований, и он совершенно откровенно признался, что так как поставлены сейчас эти исследования, они ничего высшего дать не могут. Все их опыты не идут дальше того, что было уже установлено. Будучи человеком высококультурным, он отлично понимает, что это происходит от невежественной, ненаучной постановки исследований, то есть от непонимания, что для значительных опытов должен быть особый подбор лиц, обладающих высоким духовным синтезом. Но разве можно найти его среди обычных медиумов? Также же редок он и среди ученых, посвящающих себя этим исследованиям но без наличия этого условия общества психических исследований будут лишь влачить свое существование. Итак, много книг по этим вопросам стоят в нашей библиотеке, но я очень редко заглядываю в них, разве что для справки. Не желаю похваляться, но, должна сказать, что ни минуты не жалею, что не потратила ни времени, ни усилий на удержание дыхания, и на концентрацию на кончике носа.